Глава четвертая. Чрезмерная жестокость. Олий Радамс мрачно взирал на меня из глубин своего роскошного кресла. Шутки кончились. Второе избиение именитого лицеиста за день — это рекорд. Думаю, мое фото можно повесить на доску почета. Я заслужил. «Что?» — не выдержал я. «Герхард Вагнер», — сказал директор. Белобрысы оказался выходцем с бургерских земель. Вот не задача. Я же его не убил, твоё счастье. Он сильно радавит. Так, директор неопределённо махнул рукой. Ничего особенного. По-русски хорошо разговаривает. Родился в Неоми. Ясненько. Европейская Московия многонациональная страна. Столица в Неоми, но культурных и экономических центров то его хуча. Официальных языков три: русский, немецкий, французский. Это, кстати, нашло отражение и в лицейской программе. Я от неочего делать открыл сегодня список изучаемых лицеистами дисциплин. Помимо магических предметов в журнале обнаружились три упомянутых языка, риторика, государство и право, этикет, каллиграфия и военное дело. Что бы понимали в базовой школе, я усиленно штудировал физику, химию, математику и черчение. Эти же предметы на углублённом уровне светят мещанину в техникумах, колледжах и инженерных институтах. А всё почему? Просто людиновинки, которым суждено работать на заводах и фабриках, в концернах и корпорациях, у дела риста магия и боевые искусства, максимум экономика, политика и юриспруденция. Я вот смотрю на тебя, задумчиво произнёс директор. И не понимаю некоторых вещей. Поделитесь своим горем, предложил я. Ты, диманолог, начал господин Адамс. А там своя специфика: сражения с духами. Орден стоит на страже людских интересов: изгнание, развеивание. Ну, ты меня понимаешь. Во вполне, я согласно кивнул. А здесь жёсткий уличный стиль боя. Я просмотрел два проведённых тобой поединка. грубо, жёстко, но эффективно. Где ты этого нахватался? Я же в трущобах вырос. Сами понимаете, у нашей помойки без этого никак. Ты мне зубы не заговаривай. Справки я навёл. Ботаник, онлайн-игры, маменькин сынок. Думаешь, служба безопасности Адамсов похожа на придурков из полиции Неома? Я пальцем щёкну, и мне на стол ляжет подробный отчёт о том, когда ты драчил в последний раз, и как звали твоего умершего хомяка. Мы уже и с Шуйскими переговорили. Там шороху навёл: "Кто ты, мать твою такой?" Человек, диманолог с характеристиками универсала: телекинез, электричество, лёд и пламя, мышечное укрепление, всякие разные щиты. И чем дальше, тем больше. А всё это началось с августа. Я неимоверно талантлив. Что ты забыл в моей школе? Подняться хочу. Ордена не хватает. Я чернь, одарённый без титула. Не исключено, что в будущем я захочу получить герб. Надо просчитывать все варианты. Логично. Ты же понимаешь, что на тебя обратят внимание. Уже обратили. Что будешь делать? Пока останусь в ордене. У меня там свой интерес. Ты задолжал услугу своему пробудителю. У всего есть цена. Директор откинулся в кресле и добрых полминуты сверлил меня взглядом. Ты специально работаешь на камеры, позволяешь себя зацепить, а потом сурово проезжаешься по обидчикам. А как ещё выжить в этой чудесной школе? Рано или поздно тебя достанут. То есть вас мало волнует, что Думбадзе со своими дружками подкупил немецкого нищеброда, сделав его своим наёмником? Это прямо организованная преступность в стенах элитного учреждения. Подкупил. У меня есть свидетель. Перед тем как войти в столовую, Ираклий пополнил со своего телефона счёт Вагнера. Они стояли рядом. Вагнер достал жетон, взглянул на баланс, и его лицо озарилось простым человеческим счастьем. Сможешь доказать? Не надо ничего доказывать. Уверен, ваши избышники в состоянии отследить транзакции каждого лицеиста. «Вдруг кто наркотой торгует? Или оружием?» «Ты издеваешься!» «Просто шучу. Но в каждой шутке. Тотализатор официально процветает. Так почему бы не добавить сюда полулегальный оружейный бизнес? В ЕМ аристократы имеют право приобретать и хранить оружие. Любое. Ножи, мечи, арбалеты, огнестрел. Воздушный крейсер с полным боекомплектом. Были бы деньги. А вот я, грязь мещанская, вынужден защищаться без помощи посторонних предметов». Ну, разве что считать орудием смерти поднос или грабли? Правда, от пули поднос не защитит, и это следует учитывать. Зато в дуэли мне выдадут парные пистолеты или меч. А какой с меча прок, если ты не упражняешься на регулярной основе? Тут не обойтись без хранения, а это статья. Получается, нужны факультативы и запись в какую-нибудь фехтовальную школу. Это программа минимум. Герхард получает минус в карму. Кратче, вы интересуюсь у господина директора. Вижу, хмурится. Не совсем. Факта оскорбления камеры не зафиксировали. Толкнуй тебя плечом, он мог случайно. А драка в столовой вот она, в наличии. Поэтому минус 50 очков каждому. Надеюсь, это тебя образумит. Плохо. Я в нижней части рейтинга. Конечно, чего-то подобного следовало ожидать. Я становлюсь занозой в директорской жопе. Ещё легко отделался. Разрешить идти? Разрешаю, но СБ следит за тобой. Оступишься, вылетишь к чертям собачьим. Когда всем станет понятно, что со мной лучше не связываться, это дерьмо прекратится, обещаю. Адамс раздражённо отмахивается. Я вновь опаздываю на урок. На сей раз не катастрофично. Про наведение поменяли местами с историей одарённых, и весь класс мигрировал в дальнее крыло комплекса. Учитель тоже опоздал, точнее, учительница. Женщина средних лет с выкрашенными в чёрный цвет волосами и повадками закоренелой стервы. Вы будете изучать мой предмет на протяжении всего триместра, заявила Глайе Венедиктована Нахимова. 3 месяца, по результатам контрольные. Многие сейчас подумают, что контрольная не экзамен. Стоит ли забивать на мой предмет? Не рекомендую. Напишете контрольную на четвёрку и ниже, будете пересдавать. Убьёте на это все свои каникулы. Я обещаю. И все сразу поверили. Аглая Венедихтовна была явной фанатичкой. История одарённых начинается в 1913 году. Нахимова поднялась со своего места и, заложив руки за спину, начала прохаживаться по аудитории. Вы что, не записываете? Все тут же зашуршали общими тетрадками. Вводная часть учебника и первые параграфы закрепят то, что я сейчас обрисую, продолжила крашенная стерва Нас, безусловно, должны интересовать не голые факты, а сам исторический процесс. С чего всё начиналось и как мы докатились до жизни такой. В 1913 году мы впервые узнали о четверых призывателях. Мир вообще не был готов к появлению магии. Глобальная война, отделение колоний, экономический кризис. Россия в шаге от революций. Ещё не вымерли моторные самолёты. Китай отхапал Монголию. В Хабаровске построили мост Сейчас, как вам известно, хабарас принадлежит азиатскому пандему. Я сравниваю услышанное со своими снами, теми, в которые меня погружает Нергал. Там на альтернативной земле, где безвозвратно канула в пучину Лигурия, было две планетарных бойни. Первая мировая разразилась в 1914 году, убили какого-то эрцгерцога и понеслась. Здесь же роковые события произошли на год раньше. Поговорим о предпосылках, продолжила Нахимо. Это безусловно накопившиеся противоречия. У России имелись общие интересы с Францией и Британией, а вот Германия шла своим путём. Николай II планировал захватить Константинополь. Антанта и Тройственный союз накапливали силы для грядущего противостояния. В 1913 году Партия Молодая Босния свергла Славянофила Франца Фердинанда и объявила о создании Великой Сербии. С этого момента все исцепились. А где призыватели Спросили со второго ряда. Объявились через полгода, хмыкнул Нахимов. Никто не знает, откуда они получили оккультные знания и как давно готовились к тому, что сделали. Вероятно, существовала тайная организация, но сведения о ней не сохранились. Логика подсказывает, что без праны подобный фокус не провернуть. Есть версия, что четверо долго искали место силы, оптимальное для прорыва в бездну, и такое место было найдено. Это британский Стоунхендж. Древние менгиры, мощь которых позволила четверке провести сложный ритуал и открыть врата в бездну, из которой и явились демоны, это случилось в разгар войны. Современные историки утверждают, что первыми в нашу реальность прорвались хтоны и их повелитель, имени которого никто вспомнить не может. Другая версия гласит, что владыка демонов – единственная хтоническая сущность, а всю классификацию духов следует пересмотреть. «У демонов есть имена», – спросил Назарбаев. не у всех, отрезала историчка. Итак, четыре призывателя вошли в кромлех Стоунхенджа, провели ритуал и связали нашу планету с бездной. Говорят, сюда вломился верховный демон, но сделал это так, что никто толком ничего не понял. Ему просто было любопытно, или он от кого-то бежал, прошептал я. Что? Нахимо восмерила меня внимательным взглядом. Ничего, продолжайте. Спасибо, невзоров. Радуюсь, что ты не только бьёшь кавказские лица, но и тянешься к знаниям. Итак, из бездны в наш мир хлынула прана, хлынула бурным потоком, за несколько дней пропитав всё сущее, и даже сейчас прана продолжает поступать через разлом и в аномалиях, так что магической энергии у нас навалом. Голод никому не грозит. Можно вопрос? Подняла руку Микуцкая. Слушаю. Демоны поглощают прану, вселяясь в объекты физической реальности, иначе они не могут Но ведь и прана, и сами духи произошли из бездны. В чём логика? Хороший вопрос, а добрила историчка. Человечество долго билось над этой дилеммой. В итоге большинство экзорцистов сошлось во мнении, что бездна разделена на несколько пластов. Духи обитают в плоскости, не имеющей точек соприкосновения с океаном магической энергии. Доступ на физический план позволяет им добраться до праны и поглощать её в любых количествах. А для чего им прана? спросил Абелкин. Никто не знает, пожала плечами учительница. Все уставились на меня. Что? Я обвёл взглядом аудиторию. Мне этого не говорили. Сведений отсутствует, подтвердила Нахимо. Примите, когданность, духи пожирают прану и по костёр смертным. Так сложилось исторически. Расскажите про одарённых, попросил Назарбаев. Обладатели дара появились через несколько дней после того, как планету затопило праной, продолжила свой рассказ Нахимо. Официальных документов в архивах вы не найдёте. Только статьи в газетах о чудесах, которые начали творить люди в разных уголках земли. Почему-то всё началось с Индии, Тибета и Китая. Монахи, которые подолгу медитировали в своих монастырях, адепты ашрамов и прочие искатели истины внезапно обнаружили, что у них открылись чакры. Кто левитировал, кто читал мысли своих односельчан, кто перемещал усилием воли предметы, разводил огонь в очаге или замораживал воду в озере. Обитатели Шаулиня освоили контроль тела на запредельном для тех времён уровне. Таинственная эпидемия охватила все страны и континенты, а потом пришли демоны, и наша история изменилась навсегда. Духи напали на нас, спросил Клим. Можно и так сказать, задумчиво произнесла старичка. Почему-то первые сущности заинтересовались местами сражений. Их интересуют души, сказал я. Души? переспросила наставница. души тех, кто пал в бою, пояснил я, и не успела предивиться загробным путешествием, где демоны пожирают человеческие души с большим аппетитом. Этого нет в учебниках, задумчиво произнесла Нахимова. Нет, согласился я. И вряд ли появится. А откуда ты знаешь? презрительно скривился Леджер Тома, французский татуировщик в ранге проноямы. Ты всего лишь наблюдатель, ритуалист, поправила Нахимова. Продолжай, Илья. Леджер заткнулся. Демоны пожирают души, сообщил я. Всех, кто убивал, проявлял агрессию, не успел раскаяться и настроиться на смерть. Вот и получается, что поля сражений идеальный выбор. Ты изложил одну из доктрин наступников призывателей. В глазах наставницы мелькнуло что-то нехорошее. Она считается закрытой, но это секрет Поле Шинеля. В целом, доктрина неплохо объясняет случившееся. Демоны обрушились на линии фронта враждующих блоков. породили аномалии, испутали все карты лидером сверхдержав. Начался период массовой одержимости. Бесы вселялись в танки и самолёты, рядовых солдат и офицеров, даже в корабли ВМФ. Известен случай вселения элементаля в немецкий линкор с последующим расстрелом из тяжёлой хоруди мирного города на севере Африки. Десятки тысяч жертв. Чрезмерная жестокость. Что было дальше? выдохнула Белкина. Появились экзорцисты, сказала историчка. Важно понимать, что в конце 1913 года планета погрузилась в хаос. Началась война всех против всех, многополярный магический конфликт, если говорить научным языком. Элементали и хтонические сущности разбушевались настолько, что их деятельность породила ряд природных катаклизмов с чудовищными и долгосрочными последствиями. Четверо призывателей рассчитывали взять демонов под контроль и поставить себе на службу, но не справились с этой задачей. Экзорцисты объединились, бросили вызов четвёрке и победили. Конфликт растянулся на несколько лет. Класс призывателей был уничтожен, вырублен под корень. Следует учесть, что в Европе война продолжилась, но к ней примкнули одарённые. Армии разносились в пух и прах. Первые обладатели даров качали прану в технике, которая сейчас запрещена международными конвенциями. В итоге удалось достичь шаткого перемирия. Мир объединился против общей угрозы. Наиболее сидные и агрессивные демоны были разынены либо отброшены в бездну, аномалии локализованы, но столкновения там продолжаются и по сей день. А как обстояли дела в пандемии? спросил Виктор Третьяков. Пандемия ещё не появилась. Нахимо угрожало пальцем Неочу. Китай, Индия и Япония исцепились почище нашего. Именно там начали зарождаться первые кланы, но об этом мы поговорим позже. Сейчас важно понять, что люди не были готовы принять дар Наша психология за минувшие тысячелетия не изменилась. Обрести силу не значит получить мудрость. Все дозволенности доминирования над простыми смертными едва не поставили человечество на порог гибели. А беспечность призывателей привела в наш мир существ, от которых мы не можем отбиться уже второе столетие». «Но мы получили чакры», — воскликнула Белкина. «И ведь сейчас все в порядке, правда?» «Дитя!» — покровительственно улыбнулась Нахимова. «С чего ты взяла, что твоя планета в порядке?» Между нами и посторонним ужасом стеной встали демонологи. Благодаря им твою душу ещё не пожрали. Если правительство земли перестанут поддерживать орден, в котором состоит Илья, нам всем конец. Против кто на не выстояет, даже старейшие самадхи Тибета. У меня собственные мысли, довольно мрачные. Я понимаю, что поглощение чужих навыков демонический дар, наследие моего отца. Поскольку духи создания нематериальны, то и навык передался из одной вселенной в другую. точнее не передался, а прорезался. В прошлой жизни подобные фокусы я вытворять не умел. Зато вовсю пользовался магией огня, техниками усиления и ускорения, даже клинки понемногу зачаровывал. Здесь же артефакты не производятся, зачарователи обходят наложенные природой ограничения с помощью татуировочных наработок. С этим ещё предстоит разобраться. Проблема в другом. Как скоро умные патриархи родов свяжут мою способность поглощения со свойствами духов бездны? Аналогия слишком очевидна. Наверняка Побенгаус уже задумался над универсальностью талант Лионовича. Меня спасает простой факт. Я полукровка, не локус не элементаль. Такие типы вообще не поддаются классификации и стандартным способам обнаружения духов. Скажу больше. Я человек с некоторой примесью потустороннего. Когда прозвенел звонок, самые нетерпеливые зашевелились, начали убирать рюкзаки и конспекты и перешёптываться. "Сидеть", рявкнул Нахимов. От неожиданности мои одноклассники замерли. Воцарилась мёртвая тишина. Звонок для учителя сообщила наставница. "Запишите в свои ежедневник задание: прочитать вступление и первые параграфы истории одарённых. На следующем занятии я начну опрашивать по сегодняшней теме. Обратите внимание на предпосылки планетарной войны, границы и сферы влияния старых государств. Буду спрашивать про социальные аспекты внедрения праны. Староста, список отсутствующих мне на стол". Всего доброго. Едва мы покинули класс, рядом нарисовалась Белкина. Говорят, ты Герхарда сегодня избил? Это правда? Разное говорят, буркнул я. Все интервью звезды через личного пресс-секретаря. Вступил разговор Клим. Хочешь договориться о встрече, Любочка? Мы принимаем в кафешке Моя прелесть. Рыжая фыркнула. Я так спросила. Видал? Клим хлопнул меня по плечу, когда Любаша отошла в сторону. «Ты популярен!» «Здорово!» Расписание в школьных планшетах вновь изменилось. Проноведение сдвинулось еще ниже, а нас отправили в кабинет математики. Я почти успел расслабиться, но еще на подходе к аудитории заметил неладное. Перед дверью высилась фигура второкурсника, внешне похожего на качка Герхарда. Мои одноклассники огибали упыря, а тот с улыбкой ждал, пока я не приближусь вплотную. Признаться, я прогнозировал что-то подобное, хоть и не в первый день. Чувак сильно напоминал своего упитанного родственника, правда, мускулы отчерчивались ещё более выразительно, череп был выбрит наголо, а за ухом вилась мерцающая татуировка. Керт Вагнер представилась истинно арийской отроды. Я вызываю тебя на дуэль.